Глава 26. Ревность или вина? Привет, Эйден. Ты можешь говорить? Я звоню без особой причины. Просто день был полон волнений, и теперь, проводив Патрицию и Стефана, я чувствую опустошение и непрекаянность. Ника рано ушёл к себе. В гостиной продолжается веселье. но мне не до веселья. Скоро полночь. В Мексике ещё только смеркается. Я сижу в постели. В тёмной комнате нет другого освещения, кроме слабого света луны, цачащейся в окно. Вполне. Я только что вернулся. Вечером будет пирушка. Неделька выдалась та ещё. У него усталый голос. и у нас веселятся. Хотя мне не до пирожки. Проблемы. В этот раз он разговаривает свободнее, даже с удовольствием. Где бы он сейчас ни находился, впервые за долгое время он один. Одна из первых приезжих, с которой я здесь поладила, заезжала сегодня к нам на обед по пути на юг. Её муж болел. Она отдыхала здесь неделю. с тех пор он скончался. Она сделала от его имени щедрый подарок. Я ужасно тронута. В первую неделю после моего приезда, когда я ещё не освоилась, она была ко мне очень добра. Наверное, тебе досталось. Я тогда этого не понимал. Наверное, Эйден решил, что я жалуюсь. Не в том дело. Подобротедушственной она старалась облегчить мне жизнь. Я решила купить скамью вместо старой и гнилой, стоящей здесь у озера, такую, что простоит годы. На ней будет табличка с именем её мужа. Как тебе мысль? Не надо меня спрашивать. Сделай так, и всё. Очень правильный поступок. На это пойдёт пара сотен фунтов. Помнится, Ты беспокоился о наших средствах. Я истратил здесь гораздо больше тебя, говорит он со смехом. Не знаю, что будет дальше, когда я продолжу путь. Так что трать спокойно и пусть тебя не гложет чувство вины. Это говорится почти снисходительным тоном. Эйден, если бы там у тебя что-то случилось, ты бы со мной поделился? Правда? Тяжёлое молчание. Чем дольше оно длится, тем сильнее у меня болят уши. Как молчание может быть таким оглушительным? Между прочим, я понятия не имею, что творится там у тебя. Ты сближаешься с людьми, строишь с ними отношения, как будто они часть твоего будущего. Не осуждаю тебя, у меня здесь то же самое. Как ты считаешь? где мы должны провести черту? О ком мы сейчас говорим? Обо мне или о тебе? Я вдруг начинаю слышать его тяжёлое дыхание. Я имею в виду Ника. По словам Ханны, вы очень близки. Он обвиняет меня в том, что я завела роман, тогда как меня преследуют мысли о нём, и Джосс? Он мой наставник Эйден. только и всего. Находясь здесь, я открыла в себе новое, то, что раньше было недосуг исследовать. Должна тебе сказать, то, что происходит с тобой, тоже изпод вольтебя меняет. Но я по-прежнему люблю тебя всем сердцем. Он стонет. Я болван. Не обращай внимания. Он как будто сожалеет, но что я могу вынести из его слов? что он болван, потому что спитс Джос? Или потому что решил, что я сплю с плюс Ника и ревнует? Давай не мучить друг друга, Эйден. Мы отвели год на приключения. Большинство людей позволяют себе эту свободу, прежде чем остепениться. Мы этого не сделали. И судьба не просто так послала нам этот лотерейный выигрыш. Ты жил своей работой, Итак, близко принимал к сердцу жизнь других людей, что обязан был устроить себе перерыв. Я была. Я делаю паузу, чтобы подыскать правильное слово. Ты была счастливой, а я всё испортил. Я слышу, какой он пришибленный. Нет, не говори так. Это же правда. Неужели он прав? Я была совершенно счастлива или жила на автопилоте, просто переползая из одного дня в другой. Вероятно, я жил в привычной колее. Ты знаешь, что я вечно волнуюсь. Теперь у меня было время осмотреться и иначе взглянуть на вещи. Чувствую, я стал лучше. А я нащупала интересы, о которых раньше не догадывалась. Взять хотя бы медитацию. Мы сами себе хозяева. Главное позволить засиять своим талантам. Когда мы оба вернёмся домой, я хочу, чтобы мы могли помогать друг другу, чтобы продолжать расти и оставаться счастливыми. Нельзя утверждать, что мы счастливы, на самом деле не веря в это. Мы знаем много таких пар, живущих не на полную катушку. Верно? Он фыркает. Без сожалений и без, что было бы, если б. Бы... Помнишь, Эйден, ты сам сказал так в самом начале. Помню. Так то тогда, а это сейчас. Что-то тебя огорчило. Ты не умеешь скрытничать, Эйден, сам знаешь. Мы можем это обсудить. Как же мне сейчас хочется его обнять. Ему явно это нужно. Тянется пауза, которую знаю, лучше не нарушать, чтобы у него было время собраться с мыслями. Завязалась драка банд, в которой прыгнули ножом младшего сына семьи, в чьём доме я работал. Мальчик умер, прежде чем подоспела медицинская помощь. Ему было 11 лет, Ферн. Это открыло мне глаза на то, что мы почему-то принимаем каждый день как должное. Просыпаемся утром, начинаем новый день, не думая, что ему возможно суждено стать последним. Несчастный случай, сердечный приступ, мало ли что. Мне не даёт покоя навязчивая мысль, вопрос: что я совершил? Тревога. Это я всё время волнуюсь. Айден. Он всегда был человеком действия, всегда засучив рукава, делал то, что правильно. Тебе нужно с кем-то это обсудить, Айден. Я серьёзно. После такого происшествия требуется поддержка. Помощь людям в таком положении сказывается на самом помощнике. Если ты поддашься унынию, то станешь принимать неверные решения и наделаешь ошибок. Ты уже никому не поможешь. А только навредишь себе. Он вздыхает так тяжело, что у меня замирает сердце. Ты права. Я увязаю в башке туман. Надо будет потолковать с Алистером. Он у нас ведает психическим благополучием сотрудников. Рад, что мы поболтали. Прости мне мою взвинченность. Ты этого не заслуживаешь. Я не собирался тебя напрягать. Это уже превратилось в правило. В начале каждого звонка у меня чувство, что я перестала узнавать человека, которого всегда любила. Я боюсь, что его больше нет. Но к моменту прощания он снова со мной. Пусть это ощущение и не твёрдое. Тревожно то, что от разговора к разговору Восстановление этой связи занимает всё больше времени. Ты занимаешь все мои мысли, Эйден. Так будет всегда. Это правда. Но в душе я чувствую, что-то изменилось. Надеюсь, всё дело в огромном расстоянии между нами. Обещаешь? У него дрожит голос. Наверное, он скучает по дому. Обещаю. Путешествие в Таиланд будет захватывающим. То, чем ты занимался до сих пор, было достойнейшим делом, но всё когда-то кончается. Ты внёс свой существенный вклад, Эйден, и можешь этим гордиться. А теперь пришло время передохнуть, расслабиться. Никакого давления. Туристический отдых, как в отпуске. Хмм. Mm. Всё-таки нет. иначе со мной была бы ты в его голосе искреннее сожаление гибель несчастного паренька сильно на него повлияла не убивайся из-за вещей, которые не можешь изменить, Эйден ты усвоил это много лет назад не погружайся в негатив жизнь продолжается, какими бы суровыми ни оказывались некоторые её уроки ты должен быть сильным, чтобы поддержать людей скорбящих по мальчишке. И мыначе нельзя. Тебе тоже. Он шумно дышит. Спасибо, Ферн. Просто он. Понимаешь, он напоминал мне Оуена в детстве. Когда мы познакомились, Оуену было как раз 11. Почти всё время дурацкая ухмылка до ушей. Вечное дурачество, одни ноги до да руки. Помнишь этот этап? Я мысленно улыбаюсь, прижав телефон плечом к щеке. Ещё бы. Стоило тебе прийти к нам. Он тащил тебя играть в футбол, хотя нам хотелось просто уединиться. Он был вечно голодный. Мама делала вам обоим свои непревзойдённые сэндвичи с сыром. Эйден усмехается. Оуэн всегда был готов поесть, и днём и ночью. Вообще-то Я бы и сейчас не отказался от стрипни твоей матушке. Наконец-то он повеселел. Для меня облегчение узнать, что его мучило. Мне не хватает тебя, твоей заботы. Я эгоист? Нет, что ты? Это моя работа. То есть не работа, а Поздно спохватываюсь я. По-моему, ты правильно сказала. С нами всегда было нелегко. Со мной, с твоей семьёй. Но ты всегда нас спасала. Наверное, я не всегда осознавал, сколько усилий это от тебя требовало. Лишиться сестры в такой момент, будучи невестой. Это испортило тебе первые дни супружества. Взрослая жизнь никогда не была для тебя безопасной. Когда мы вернёмся домой, Я уже ничего не должен буду принимать как должное. Какое облегчение слышать эти его слова. Я опасалась, что в последнее время наша прежняя жизнь стала казаться ему слишком спокойной, даже скучной. Теперь у него открылись глаза слишком на многое вне нашего домашнего мирка. Достаточно ли ему будет только ожидание возвращения ко мне? Удивительно. Нас разделяют тысячи миль, а ты по-прежнему знаешь, когда нужна мне. Вот она, любовь. Его слова полны чувства. Я боюсь, что сейчас расплачусь. Но ведь я приказала себе быть сильной. Дыши глубже, Ферн. Заверши этот разговор на уверенной ноте. Мы прощаемся, и я закрываю глаза. Стараясь вспомнить, как чувствовала себя в объятиях Эйдана. Не понимаю, как мне протянуть ещё 6 месяцев, зная, что трещина между нами будет расширяться, и стараясь гнать от себя мысль, что он проводит это время в чужих объятиях. Мысли о Нике меркнут под тяжестью неизбежного. Нашим путям суждено было пересечься на кратчайший миг. всего на год. Что это в сравнении со всей жизнью? Но порой год перевешивает всю остальную жизнь. Когда я озираюсь, всё это начинает казаться зыбкими грёзами, и я укрепляюсь в мысли, что найду силы всё превозмочь.